Глава 24 Как я и предполагал, кардиналы Альвия сели нам на хвост почище голодавших гончих Они преследовали нас неотступно, разнося в щепки любые препятствия, которые вставали на их пути. Каменные дома разлетались расплавленными брызгами, деревянные заборы осыпались жирным пеплом, глинистые дороги пузырились и твердели от жара. Черепицу, покрывающую крыши, разметывала шрапнелью, словно какой-то невидимый великан со всего размаху пинал постройки. Узкие улочки предместий, где дома стояли вплотную друг к другу, превращались в дымящиеся ущелья, куда было смертельно опасно соваться. По нашим следам неслись огромные магические воплощения, похожие на кули и плавники. Они пропахивали землю на глубину двух человеческих ростов и проходили сквозь стены зданий, как нож сквозь теплое масло. От дыма жгло глаза и резало горло. Но мы с безликими упорно бежали, выходя за пределы человеческих возможностей благодаря энергетику. Кровь бурлила, а нервы натянулись, как стальные канаты. Каждый новый взрыв и раскат грохота заставлял съеживаться. Казалось, что следующее заклинание уж точно разорвет наши тела на обгорелые мелкие ошметки. Но нет. Безумный спринт все продолжался. Вот нам навстречу вывалился отряд молдогаров Они сразу же выстроились в малую фалангу и бросили в нас короткие копья. Их я срубил растянутым плетением каплевидного барьера, а кто-то из моих спутников срубил первую шеренгу солдат-щитановцев серпом. Второй ряд бойцов смело моими матрешками. Путь свободен, идем дальше. В следующий раз мы столкнулись уже и с более сильной группой противника. Во-первых, более многочисленной, а во-вторых, усиленной милитариями. И пока мы с ними разбирались, кардиналы, несущиеся за нами по пятам, как ураган, значительно сократили отставание. Проклятье! До последнего надеялся, что обойдется без этого, но, видимо, другого выхода нет. «Братья, пришел ваш час!» — объявил я на бегу, обращаясь к спутникам. Магистры темпа не замедлили, но движения их стали какими-то более дерганными. Это было заметно даже сквозь действие энергетика. Похоже, они уже уверовали в то, что им не придется играть роль живого заслона. «Экселенс, разрешите мне идти с вами!» — вдруг выкрикнула Исла, безмерно удивив меня. «Я... я могу прикрыть вас!» Что это с ней? Помнится, когда мы шли на вылазку, она бравировала своей готовностью умереть. А сейчас... Неужели в последний момент испугалась? Эх, понимаю. Мне сложно забыть те эмоции, когда я в составе Саренского полка врубался со своим отрядом в ощетинившиеся копьями ряды молдегаров. Я тоже боялся смерти. Тоже мечтал оказаться где угодно, но только не на том поле. У меня не получается винить Ислу за эту слабость. Но и позволить аристократке отколоться от ригарда тоже не могу. Мы все знали, на что идем, и теперь уже поздно менять свое решение. Похоже, мой красноречивый взгляд сказал если об этом лучше всяких слов. В пропалине черной шелковой маски, обнажившей часть лица озаренной, я увидел, как напряглись губы спутницы. Словно она изо всех сил сдерживала подкатывающие рыдания. Пр «Простите, экселенс, не знаю, что на меня нашло», стыдливо отвернулась аристократка. И больше эту тему никто из безликих не поднимал. Хотя нежелание приносить себя в жертву сквозило в каждом их жесте. «Здесь», — определил я место, где четверка магистров встретит преследователей. «Вы должны продержаться до тех пор, пока я не сплету чары». Мои спутники встали, как вкопанные, и вытянулись в струнку. Подчеркнуто медленно оцелютовав мне, они ответили. «Мы сделаем это, Экселенс. Времени на долгие прощания у нас не было поэтому я просто кивнул им и стал отступать назад, параллельно запуская руку под плащ и нащупывая там заветный мешочек. Слава Ваэрису не потерял. Сейчас на карту поставлено очень многое, и мне ошибаться никак нельзя. Если моя авантюра выгорит, то я разделаюсь соловейскими кардиналами одним ударом. Забросив под века щепотку ясности вместе с каким-то мелким ссором и пеплом, я принялся создавать общие контуры будущего заклинания. Не обращая внимания на зуд и выступившие слезы, рисовал сложную витиеватую структуру. Мне в какой-то момент показалось, что я иду с опережением графика, и я успею не только сотворить чары, но еще и спасти четверку своих соратников. Это ощущение вдохновило меня и придало дополнительных сил. Первый магический взрыв, снесший сразу полдесятка крыш домов, подсказал мне, что безликие вступили в схватку с кардиналами. Я бы и рад был ускориться, но уже работал на пределе своих возможностей. Даже под воздействием ясности вероятность ошибки не исключалась на сто Я творил всеми десятью пальцами, представляя перед собой воображаемую клавиатуру фортепиано. Я снова давал концерт для многочисленной публики, как когда-то в прошлой жизни. Только на сей раз я находился не на сцене, а торчал посереть полуразрушенных домов, огня и дыма но все равно ощущал сотни взглядов защитников, следящих за мной со стен. Внезапно мое уединение нарушил отряд из пятерки молдагаров Они выскочили из-за угла, но ничего не успели сделать. Я отвлекся лишь на мгновение, чтобы забросить в них в простейшие объятия Ефрита. И все оловийские солдаты вспыхнули факелами, перестав представлять для меня опасность. Но, как оказалось, лиха беда начала. На вопли сгорающих заживо воинов пожаловали их товарищи. Много. Целая колонна, перекрывающая проход между домами от стены до стены. Подняв щиты и ощетинившись копьями, они двинулись на меня, чекани шаг, будто на параде. А где-то в глубине построения между массивными черными наплечниками молдегаров мелькали до блеска начищенные овальные шлемы Дев Войны. «Твою мать! Приехали!» «Нет, нет! Какого хрена вы тут забыли?» Стиснул я зубы в приступе бессильной злобы. В тот же миг, уже значительно ближе, грянул очередной взрыв. И небольшой домишка в полусотни метров от меня сложился на бок. Безлики еще сопротивлялись, но они уже подпустили, темнолит их слишком близко. Я должен заканчивать быстрее. Но быстрее никак не получалось. Поджимающие меня молдегары, задорно ухнув, швырнули короткие копья. И тут уж мне пришлось отвлечься, чтобы создать вокруг себя купол чешуи. Мгновением позже в нее вонзились и какие-то молнии подобные чары по типу зорницы. Ну, здорово! У них тут еще и озареные... Волей-неволей пришлось освободить одну руку под атаку и защиту. Право я все так же продолжал плести сложную волжбу, а левой дал отпор наступающим отрядам оловийцев. Рассыпь из четырех матрешек влетела в для битв и выкосила их первые ряды. Образовалась небольшая свалка из трупов, но бойцы, следующие за ними, безропотно перешагивали через павших и целеустремленно направлялись ко мне. Еще партия матрешек, на сей раз менее результативная. Где-то в рядах засел маг, отразивший половину плетений. «Ну ты скотина!» — прорычал я. «Сбиваю ответный залп из болтов серпом, а потом забрасываю самую гущу два мощных зарева. Огненные смерчи с ревом раскручиваются, засасывая в себя воздух, но вражеские милитарии быстро гасят их пеленой. Ха -ха, попались, ублюдки!» Едва только густой серый туман прикоснулся к набирающим обороты пламени, Я сотворил неопробованное еще в реальной схватке заклинание и толкнул его в строй молдегаров. Колесница пронеслась, ломая кости, перемалывая воинов в фарш размазывая бурые потеки по стенам. Чары полностью оправдали свое название. Многоголосый вопль боли заглушил даже звуки магической дуэли, гремящей уже совсем близко к моей позиции. Примерно полсотни молдегаров разом превратились в пока еще кричащий и бьющийся в агонии гуляш. А среди их числа, судя по всему, оказались и милитарии, не успевшие блокировать мое заклинание. По крайней мере, колдовские атаки на некоторое время прекратились. Но врагов было все еще очень много для меня одного. А где гарантии, что среди них не найдется новых озаренных? И что же делать? Подобрав с земли изогнутый оловийский самзир, я несколько раз замахнул им, приноравливаясь к балансу оружия. М «Да, если уж мне пришлось взяться за клинок». Значит, ситуация совсем уж дерьмовая. Ну а какая альтернатива? Мне остается позорно бежать, перечеркнув все свои прошлые усилия. Плюнуть на собственных братьев, которые жертвуют жизнями, чтобы отвлечь врага и выиграть время. Либо же сражаться. Биться отчаянно и самозабвенно, надеясь на чудо. Как тогда, когда погиб Саренский полк. Айен, Салсин, Экселенс Кирей Нурвердар, наставник Элдрик и сотни оставленных славных парней, павших в тот день а также Фейлан, Лиретия, Исла и Гимран, которым суждено погибнуть уже сегодня. Спасибо вам. Ваш пример вдохновил меня сражаться до конца и сделал сильнее. Я обещаю вам, что пощады не будет никому. Командующий гарнизоном Арнфальда, сжимая до хруста кулаки, наблюдал за лютой схваткой, разверзнувшейся на улицах предместья. С крепостных стен за ней можно было следить, будто в амфитеатре. Далековато, но все равно жутко видеть, на что способны эти безликие. А ведь их там всего пятеро. — У маэстра проблемы, — подал голос доселе безмолвный телохранитель офицера. — Он этого еще не видит, но его уже окружает целый легион. Энгор зыркнул на паладина, которого приставили к нему из Пятого Ордена после неудачного покушения, и скрипнул зубами. — А в этом обстоятельству безмерно рады, как погляжу? — ворчливо отозвался аристократ. — Нисколько. Скорее заинтригован, — ровно ответил последователь Сагариса. — Не верю, что маэстро сдастся так легко. — И все же чудес не бывает, — задумчивый изрек Кларион Нурдермон, поднявшийся на стену сразу же, как только оловицы прекратили штурм. — разве то, что столица по сию пору стоит, еще не чудо? — хмыкнул паладин. Оба высокородных, и советник патриарха и командующий гарнизона, примолкли, не найдя возражений. Поэтому дальше они наблюдали за кипящей в пригороде бойней молча. Вид той поражающей мощи, которую являли милитарии, потрясал и ошеломлял. Не было в истории такого, чтобы милитарии из человеческих государств на равных сражались с соловийскими Блойд-Веллер. Люди во всем уступали темноликим и переламывали ход войны в свою пользу исключительно численным перевесом. Сейчас же даже этот фактор играл против защитников Арнфальда. Маленькие фигурки метались далеке размахивая руками, но последствия от каждого такого взмаха были ужасающими. Ничто не могло устоять перед их магией. Ни стены, ни каменная кладка, ни даже земная твердь. Все превращалось в обломки и пыль. Наблюдателей на крепостной стене терзал вопрос, что задумал маэстро и как он будет выпутываться из сложившейся ситуации. С одной стороны его давили кардиналы, щелчком пальца уничтожавшие целые гектары построек. А с другой — легион чернодоспешных солдат, бросивших попытки приступа. Казалось, выхода у таинственного мага вовсе нет. Но сам Майя очевидно, с такой постановкой вопроса соглашаться не собирался. «Не может быть! Он что, сумасшедший?» — просипел Экселленс Нордермон. «Он намеревается воевать в одиночку с легионом?» «Иногда погибнуть героям — это все, что нам остается», — хмуро изрек командир гарнизона, уже, кажется, растерявший веру в победу. «И все же, маэстро не похож на самоотверженного глупца», — тихо возразил аристократом Паладин. «И тут, как подтверждение слов Орденца, в их словно открылись врата в царство Драгора, и из них вышла та, кого укоротить не под силу никому из живущих на земле. Смерть!» Гром от плетений маэстра эхом разносился над постройками, долетая до парапета стен. Крики его жертв слились в безумный сон, который пробирал до самых печенок. Эксиленс Гране Стар, волей случая, назначенный патриархом руководить защитой Арнфальда, бывал на войне. Он больше половины жизни провел в походах и сражениях, но такого ужаса ему видеть не доводилось. Маэстро истреблял людей и оловийцев десятками и сотнями, давил, словно назойливых муравьев. Размазывал тонким слоем по переулкам и шинковал в мелкие куски, будто умелый повар. Не было такой силы, которая могла бы его укротить. Милитарии темноликих умирали один за другим, тщетно стараясь защитить пехоту. А темный силуэт не останавливался. Он плясал в этом кровавом безумии, вызывая в душах наблюдателей одновременно восхищение и страх. «Когда я вижу такое, то невольно начинаю верить в старые легенды», — благоговейно выдохнул паладин нервно тиская рукоять двуручного меча. «В какие легенды, эксцелленс?» – не понял его советник Кларион. «О величайших магах рода человеческого, о доминантах». «Не факт, что маэстро вообще представитель нашей расы», – произнес командующий. «Хоть кто-нибудь видел его лицо?» Собеседники молча покачали головами, признавая, что эта сторона личности таинственного милитария действительно для них загадка. — Вполне может статься так, что под стальной маской скрывается Альве, — продолжил офицер. — По крайней мере, мне иногда казалось, что я вижу в ее прорезях характерные янтарные глаза. — У кого янтарные глаза? — прозвучал за спинами мужчин новый голос. Все синхронно обернулись и узрели перед собой Иерию Нургримон, покрытую землей, пылью и кровью. Невзирая на то, что она совсем недавно вернулась из боя, взгляд ее был твердо и решителен а сама милитария не демонстрировала никаких признаков утомления. «Неважно, госпожа судья, просто досужие домыслы», — махнулся командир. «Лучше скажите, что вы думаете. У маэстро есть шансы?» Серый рыцарь воззрел на натворящейся за стенами безумия. Сочленения ее лотных перчаток с лязгом сжались, а нечеловеческие глаза недобро прищурились. «Я устала уже сегодня слышать это имя», — холодно изрекла она. Все вокруг словно бы сдались и слепо верили свою судьбу в руки какого-то проходимца в фиглярской маске. Что стало с вашей волей? Почему вы сами не сражаетесь за себя? Но ответа Иерия не дождалась, поскольку ее брат, по вере, не отворачивающийся от схватки, вдруг коротко обронил. Вот и все. Никого не осталось. Командующий и советник тотчас же позабыли о том, что беседовали с Милари и Норгримон и кинулись к парапету. Свесившись практически по пояс, они уставились на покрытые кровавой взвесью улицы предместий. Там, в сиянии такого чистого и непорочного света, купалась только одна единственная зловещая фигура. Фигура самого маэстра. И от столь разительного контраста между ней и благословенным сиянием, которое разливалось вокруг, люди потеряли дар речи. — Как? — едва сумел преодолеть ступор хранитель закона. «Случилось то, во что вы отказывались верить, экселенсы!» – усмехнулся Паладин. «На наших глазах ожила древняя легенда. Разве это не чудо?»